Глава четвертая. Дом. Милый дом. Мое настроение было просто великолепным. Мы смогли победить врагов, взяли нескольких в плен. Нам досталось множество отличного оружия и брони, а еще нам достался корабль. Но главное, поселение на длинном острове выжило. И именно это стало причиной моего отличного настроения. Нашей команде пришлось разделиться. Олаф и Рам остались на захваченном корабле, а все остальные, включая меня, гребли на загруженном под завязку драккаре к фьорду. И как только мы обошли скалу, отделяющую или скорее закрывающую фьорд от открытого моря, я, как и все остальные, не смог сдержать своего восторга и заорал. Пылало вовсе не поселение, не его дома и стены. Недалеко от пристани в воде торчал остов вражеского драккара, и горел именно он. Не знаю, что на нем такого было, однако столб черного пламени поднимался именно отсюда. А вот само поселение было нетронутым. Пленник не соврал. Они попросту не смогли его взять. Быть может, ему удалось высадиться, вот только толку от этого было мало. Эйрик постоянно вертел рулевое весло, швыряя мой драккар то вправо, то влево, но я понимал, почему так происходит. Эйрик спешил попасть домой. Не хотел сбавлять скорости, но при этом нужно было еще и обходить подводные скалы, расположение которых он знал наизусть. Я все же приказал сбавить скорость, и хотя все спешили быстрее оказаться на берегу, с облегченными вздохами выполнили приказ. Все же веслами мы работали, не жалея сил. Причина же моего приказа была вовсе не забота о людях, да и оказаться на берегу я хотел не меньше их. Дело в том, что нагруженной добычей с юга, Трофеями после сражения Драккар сел в воду глубже обычного, и я банально опасался, что он либо сядет на мель, либо рассечет днище о какую-нибудь скалу, и плакала тогда вся наша добыча. Но Эйрик знал свое дело, и я напрасно волновался. Очень скоро корабль уткнулся в песочный берег, став бортом к деревянному помосту. Все. Прибыли. Викинги деловито подняли и уложили весла вдоль бортов и лишь затем перелезли на помост. Впрочем, некоторые просто спрыгнули в воду прямо с корабля и, загребая воду ногами, двинулись к берегу. Я сошел с корабля последним и тогда заметил, что нас встречали. Похоже, сюда заявилось все поселение. И дети, и старики, и женщины. Народу было столько, что я даже удивился. Как-то не думалось мне, что здесь живет столько людей. Несколько сотен точно. Мои соратники уже дошли до встречающих, и к некоторым из них, к примеру, к Эрику, Уже выбешили навстречу жена и детишки. Магнуса тоже встречала жена, дети и двое стариков. Навстречу мне шагнул внуки «Надеюсь, боги послали тебе удачу, как и нам», — пафосно поинтересовался он. «Послали», — кивнул я и усмехнулся. «Черт, как же я рад был видеть этого человека! А ведь всего несколько часов назад был уверен, что он погиб!» Мы обнялись... И затем нуки, как всегда громогласно заявил. Рмор. Я думал, что ты прогневишь орта тем, что учишь детей обращаться с охотничьим оружием как с боевым. Но, похоже, именно твои уроки нас и спасли. В каком смысле, не понял я. Только благодаря меткости детей мы смогли остановить атаку, ответил нуки. Они не только смогли поджечь вражеский корабль, когда он даже не подошел к берегу, но и перебили тех, кто ступил на нашу землю. Оказалось, что как только были замечены вражеские драккары, мои ребятишки во главе с племешом и рогнаром выскочили на берег с луками наперевес и устроили самый настоящий обстрел. Одним богам известно, сколько врагов они смогли перебить, но главное, я так и вовремя показал им огненные стрелы. Они-то как раз и пригодились. Как рассказывали очевидцы, парус на вражеском судне полыхнул, как сухой хворост. И минуты не прошло, как он обрушился на палубу корабля, и там началась самая настоящая паника, которая и стоила многих жизней войску Ярла. А затем детишки отступили за стены поселения и принялись расстреливать тех, кто все же смог доплыть до берега, а также тех, чей корабль таки добрался. Нападающих осталось лишь горстка, да и то большинство были ранены. С ними разобрался уже Нуки, вышедший за ворота, вместе с небольшим отрядом стариков, еще не разучившихся махать топорами. И все же эта горстка врагов смогла наделать бед. И если бы третий драккар, с воинами которого сражались уже мы, решился таки на высадку воинов, можно было бы с уверенностью сказать, что селение бы разграбили. Но они не решились. Сбежали, попали на нас, и все случилось так, как случилось. Наконец, когда первая волна радости от встречи прошла, большинство разбрелись по домам а часть отправилась в длинный дом, готовить все для банкета. На берегу остались только я, Ноки, да около десяти ребятишек, тех самых, что оборонили берег от воинов Ярла. С их помощью я намеревался подвести к берегу второй Драккар. Впрочем, не только с их помощью. Мои остальные товарищи тоже никуда не ушли. Однако одних только их было мало. Захваченный Драккар был длинным и более громоздким Нам требовалось больше гребцов, чтобы довести его до берега и не вписаться в скалы. Не сесть на мель. И тогда мы просто подожгли им парус. Пока мы гребли на небольших рыбацких лодках до оставленного у входа во фьорд Драккара, о своих успехах рассказывал племянник и иногда успевал вставить несколько слов Рагнар. Я выслушивал его восторженный рассказ, а сам прикидывал, можно ли уже брать этих ребятишек в следующий свой поход, или стоит немного подождать. С одной стороны, как лучники, они очень даже неплохи, но все же они достаточно молоды, должным образом не приучены к дисциплине. И именно последнее может мне очень сильно аукнуться там, на южных берегах. Мало ли до чего может довести юношеский максимализм, наивность и упрямство. А этого качества что у племяша, что у Рагнара в избытке. Кто вообще догадался организовать оборону и начать стрелять в противника? Наконец вставил я свои пять копеек когда Ратор, мой племянник, прервал свой рассказ, чтобы перевести дыхание. На мой вопрос никто не ответил. Оба набычились и уставились себе под ноги. «Ну?» — потребовал я ответа. «Я?» — тихо произнес рогнар «Молодец!» — сказал я ему. Хотя это и было рискованно. Оба уставились на меня удивленными взглядами. «Ты не будешь нас наказывать?» — удивленно спросил Ратор. «А чего это должен делать именно я поинтересовался я нуки сказал что раз все это была наша идея то пусть с нами и разбирается старший родственник остальные ребята сегодня понесут наказание после пира какое их отхлестает плетью я пишу ни хрена себе нуки решил наградить спасителей селения какого черта вообще мы ослушались проворчал рагнар Он велел нам помогать собирать вещи старшим и уходить в лес. А вы вместо этого схватили Луки и побежали к берегу, догадался я. Рагнар виновато кивнул. Ну что ж, Нуки можно, конечно, понять. Дети ослушались приказа главного вселения. Если бы что-то пошло не так, их бы всех убили. Но плеть это чересчур. Тут Нуки явно погорячился. — Так какое будет наказание? — спросил Рагнар. «Я подумаю», — кровожадно усмехнулся я. «Но это точно будут не плети». «А что же?» — удивлённо переглянувшись с Рагнаром, спросил Ратор. «Тренировки», — вновь усмехнулся я. «Тренировки?» — в один голос спросили оба. «Именно», — ответил я. «Что же это за тренировки такие, если ими нас будут наказывать?» — спросил Рагнар. «Узнаете», — пообещал я между тем мы уже добрались до драккара и перелезли через борт не забыв привязать лодку к корме корабля пирном закатили горой чего здесь только не было на огромном вертеле жарился здоровенный кабан целиком вся туша накануне нашего возвращения охотникам наконец то повезло они загнали и убили зверя чтобы он равномерно прожарился подрумянился со всех сторон, вертел постоянно поворачивали двое суровых седых дядьки, которые, впрочем, явно не собирались посвятить этому занятию весь вечер. Или же собирались приятно его совместить с выпивкой. Возле них уже стояло два бочонка, сверху на которых лежали ритоны — роги для питья. Дядьки подготовились и уже были не прочь приступить к приятному времяпровождению — То один, то другой жадно косились на бочонке, но, судя по всему, традиции предписывали не начинать праздновать до того, как начнется, собственно, сам пир. Я мысленно рассмеялся. А у нас тот, кто сидит на мангале и следит за шашлыком, однозначно получает право начинать пьянствовать задолго до того, как начнется общее застолье. Так сказать, компенсация неудобств, ведь ему приходится сидеть несколько часов в дыму. Кто не знает, это извечный закон подлости. Дым идет именно туда, куда ты отойдешь. но ну, как поджечь костер, проследить, чтобы дрова в нем равномерно прогорели, затем необходимо постоянно следить за мясом, переворачивать его, это тяжкий труд. А уж когда от костра подойдет приятнейший запах мяса, этот труд превращается в самое настоящее мучение. Вот мангальщику и дозволяется начать раньше других. Не буду говорить за всех, но в моей компании и среди моих знакомых это незыблемое правило. Ну так вот, в центре длинного дома жарили кабана, под стенами уже выстроились длинными рядами столы и лавки, и женщины постоянно подносили к ним блюда. Вопреки моим представлениям о кухне викингов, ассортимент здесь был солидный. Несколько видов рыбы, как жареной, так и вареной, какие-то лепешки, хлеб, овощи и всевозможные соления Кажется, капуста и что-то еще, не разобрал. Ничего, чуть позже узнаю или опознаю. В длинном доме стоял гуман. Первая партия пирующих уже прибыла, но еще не заняла места за столом. Пока они стояли группой и что-то обсуждали. Я решил к ним присоединиться. а, -а — сказал один из тучных краснощеких и широкобородых мужиков, которого я, к сожалению, не узнал. «Как ты считаешь, когда ярл нападет снова?» «Ага, вот о чем гутарят». «Думаю, либо через пару дней, либо вообще не нападет», — пожал я плечами. Мужики недоумевающе переглянулись. «Почему ты так решил?» «Потому что ни один из трех драккаров назад не вернулся», — пояснил я. «Ярл должен понять, что нужно больше воинов, чтобы нас победить». Окружившие нас люди одобрительно загудели. «Ты думаешь, у него не хватит воинов?» — нахмурился мужик, заговоривший со мной. «Думаю, не мы были целью его похода», — ответил я откуда ты знаешь чуть позже расскажу я отошел от собеседников и тут же столкнулся с нуки ха я тебя искал заявил я да и зачем удивился нуки хочу поговорить о том как ты собрался наградить наших лучников этих моокососов чуть ли не взревел нуки они ослушались меня они спасли селение возразил я они могли погибнуть А вместе с ними и все мы. Родители этих глупцов не захотели уходить без своих детей. А эти дети отправились на берег, уверенные в том, что они смогут остановить воинов Ярла». «И они так и добились своего», — усмехнулся я. «А если бы не смогли...» — не согласился нуки «Сначала вырезали бы их, а потом всех остальных». «Но все же им все удалось». «Да пойми ты, если они и дальше будут нарушать все повеления...» Взорвался Нуке. «Подожди!» Мягко прервал я его. «Давай подумаем. Если такая же ситуация, как сегодня, возникнет вновь, как ты думаешь, решатся ли они снова сделать то, что сделали?» «Конечно нет!» «Значит, теление падет. Сегодня они совершили подвиг. Да, согласен, их действия были глупыми и совершенно необдуманными, но они достойны похвалы и наказания за то, что ослушались тебя». — поспешно добавил я, как только увидел, что Нуке собирается разразиться гневной тирадой. «И что ты предлагаешь?» — хмыкнул Нуке. «Наградить их и тут же наказать?» тип того», — улыбнулся я. «Как ты это представляешь? Да и вообще зачем это?» «Я хочу, чтобы они и дальше не боялись проявить инициативу, но делали это правильно, чтобы не забывали о дисциплине и о том, кто их вождь. К слову, эта проблема есть не только у детей». «Что? Ты о чем?» «Меня в походе звали Форингом, но как только дело доходило до выполнения моих приказов, всем было плевать на это. И я коротко рассказал о нашей ночевке, о том, что нас чуть не перерезали из-за того, что мы устроили пьянку. Не забыл упомянуть и о спорах, которые устраивали после каждого моего приказа». «Их следует заковать в колодке и оставить на главной площади». «Чтобы все, кому не лень, могли кинуть в них гнилой овощ!» Проскрежетав зубами, заявил нуки «Так не должно вести себя воину в походе! А вообще ты сам виноват! Убил бы одного, и все остальные бы сразу вспомнили, кто их вождь!» «Ты можешь сделать то же самое!» Ухмыльнулся я. «Убить дитя? Ты в своем уме!» Возмутился нуки «Тогда почему бы всех, кто был со мной в рейде, не выпороть как детей?» что не слушались тебя». «Ты не сравнивай неразумного ребёнка и взрослого мужа», — не согласился нуки «Как же не сравнивать, если и у тех, и у других проблемы с послушанием, и единственная разница только в том, что мои чуть не погибли, а твои спасли селение». нуки несколько секунд сверлил меня взглядом, а потом тяжело вздохнул. «Ладно, будь по-твоему. Так что ты придумал?» «Придумал», — кивнул я. Но сначала послушай, что с нами произошло. И я рассказал ему о своем видении, где люди Ярла напали на Акдир. Немного приукрасил историю с ночным нападением в лагере. А до кучи промило про то, как закончился бой на Дракарах в первый раз, не забыв уточнить, что это было лишь видение, благодаря которому последующее сражение прошло уже гораздо легче. «Хм!» — задумался нуки «Все же ты хитер!» «Если бы мне Орд прислал видение грядущей битвы, я бы не задумывался над тем, как облегчить ее». «Не пытался бы спасти своих людей?» — удивился я. «Путь каждого предопределен», — пожал плечами Нуки. «Раз в видении кто-то умер, значит, так тому и быть». «Так может, Орд послал тебе видение как предупреждение, чтобы ты мог избежать ошибок?» «Странный все-таки у вас бог, Нот», — хмыкнул Нуки предупреждает вас, оберегает. Разве воин не в состоянии сам позаботиться о себе? «Разве воин носит щит из трусости?» — парировал я. «Или же для того, чтобы не дать противнику убить себя, а вместо этого самому убить противника?» «Ты все перевернешь с ног на голову!» — рассмеялся Нуки. «Послужить тебя так спрятаться под лавкой во время боя — величайшая смелость!» «Бросаться на десятерых без шанса на победу — это величайшая глупость», — ответил я. «Проще спрятаться или сбежать. Согласен», — вновь улыбнулся Нуке. «А затем, когда враги разделятся, чтобы найти тебя, убить их по одному. Разве боги будут недовольны тем, что ты убьешь десятерых? Какая им разница, сделал ты это сразу или поочередно убил каждого?» «Вот о чем я и говорил», — уже громогласно рассмеялся нуки ты даже трусость превратил в доблесть». «Отступить, чтобы затем ударить врага, когда это будет удобно тебе, не трусость», — ответил я. «Безумно махать топором может каждый, а вот подумать, найти решение, сможет не всякий». «Не зря тебя зовут хитрецом, рмор-нот», — хохотнул Нуке. «Так что ты там хотел предложить?» Тебе не кажется, что родители детей, которые спасли поселение, будут против того, что ты будешь наказывать их отпрысков?» «Возможно». «Я не думаю, что хлестать их — это правильное решение», — сказал я. «Наказание должно приносить пользу». «Их спины и задница запомнят случившееся. Это принесет пользу», — заметил Ноки. «Это просто бессмысленно», — не согласился я. «Почему бы не занять их работой?» «Работой?» Выпучил на меня глаза нуки Сейчас все готовятся к зиме. Свободных рук нет. А нам, между прочим, нужно подготовить места для кораблей. Где они будут зимовать? Нужно построить новый причал. Старый никуда не годится. Он только для рыбацких лодок подойдет, но уж никак не для боевого драккара. И ты думаешь, что молокососы смогут сами построить причал? Удивился Нуке. Нет. Мы поставим руководить ими тех, кто был со мной в походе. С ухмылкой сказал я. «Пусть на своей шкуре почувствуют, каково это, когда на твои приказы плевать хотели!» Нуки расхохотался. «Ладно, так и быть. Согласен!» «Я еще не закончил», — заявил я. «Что еще?» «Все они, и воины, и дети, должны будут воздать хвалу Одину, ведь выжили они только благодаря ему». «Вообще-то, Нот, у нас есть свои боги» неодобрительно проворчал нуки «Так почему же они вам не помогли? Почему и селение, и воинов спас Один, бог нодов, а?» Наехал я на Нуке. «Ну, спас и спас», — буркнул нуки «Если мы не поблагодарим его, то следующего раза может и не быть. Один запомнит отношение людей, которым он помог. Раз им плевать на него, то и ему будет плевать на нас». «Ладно, устраивай свою благодарность» буркнул нуки «Выделим тебе животных для ритуала». «Ритуала?» усмехнулся я. «Ходину не нужны ритуалы. Ему нужен дом на острове». «Чего?» не понял нуки «Мы построим ему храм в благодарность за то, что он спас и помог нам». «Другие могут не согласиться строить святилище чужого бога на своей земле», возразил нуки «Кто не согласится?» «Покажи мне идиота, который будет против того, чтобы воздать хвалу Богу, который спас и его детей, и его самого», — спросил я. «Тем более я не заставляю вас отказаться от Орта и начать поклоняться Одину. Я лишь хочу поблагодарить Бога, который был благосклонен к нам и который будет помогать нам и в будущем. Кто в здравом уме откажется от покровительства Бога? Пусть и чужого». «Хорошо», — проворчал нуки «Если бы я не знал тебя, решил бы, что говорю с вашим логикой, богом хитрости и обмана, способным своими речами зачаровать любого и убедить в чем угодно». Медленно длинный дом начал наполняться людьми. Всего несколько минут назад здесь было едва ли две дюжины гостей, а теперь уже, как мне показалось, собралось все население острова. Помещение наполнилось веселым гомоном, криками и руганью из-за мест за столом. Стало очень жарко, и что-то незаметно изменилось. Пустое огромное строение, в котором лишь готовились к празднованию, вдруг переменилось, став эпицентром этого праздника. Словно бы факела на стенах вспыхнули ярче, запахи еды стали сильнее и заманчивее. Ноки забрался на стул и заорал. «Люди длинного острова!» Все поутихли, повернулись к нему нуки стоял на столе, держа наполненный пенным пивом рог в руке и улыбался. «Сегодня мы будем пить и веселиться, ведь у нас есть отличный повод! Сегодня мы разгромили ярла рурха Мы убили его воинов! Не дали им дойти до наших селений! Сколь! Сколь!» заорал народ и тут же дружно припал к своим стаканам с выпивкой. нуки осушил емкость и к нему тут же подскочил Трелл, вновь наполнив рог новой порцией пива. «А еще сегодня!» — громогласно продолжил Нуке. «Из набега на южные земли вернулся Рморнот, Форинг!» Толпа взревела. «И он не только привез богатую добычу!» — продолжил Нуке. «Но еще и захватил корабль наших врагов, которые трусливо бежали от нашего берега!» «Сколь!» — «Сколь!» — вновь подхватила толпа. «Так, пора выступить мне, прежде чем они все перепьются!» ведь они искренне считали, что Ярл заявился исключительно ради мести нам. Я влез на стол и стал рядом с Нуки. «Наш храбрый Форинг хочет сказать слово!» — крикнул раскрасневшийся Нуки. «Тихо!» Зал замолк. Я ощущал на себе сотни взглядов. «Сегодня боги послали нам удачу. Мы одержали победу над врагами!» И этот день достоин того, чтобы скальды сочинили песни, которые наши потомки услышат, и через сотню лет!» Зал взорвался одобрительными криками, но я перекричал толпу. «Но не о том я хотел сказать!» «О чем?» — раздался чей-то удивленный вопрос. «Я хотел рассказать вам о нашем путешествии, о том, благодаря кому сегодня мы одержали победу, кто помог нам там, на южных берегах. И это не я!» не наши молодые воины и воительницы, что отстояли остров. Ни опытные бойцы, что были со мной там, на юге. В зале воцарилась тишина, и я буквально чувствовал удивление людей кожей. «Вы все знаете, что я Нот. Знаете, что мой народ поклоняется Одину», — начал я. «Так вот, не я решил научить ваших детей стрельбе из лука», — Один подсказал мне. Он же послал мне видение о битве, кипящей на острове, из-за чего мы спешно вернулись домой. И он же, Один, надоумил моего племянника Ирагнара отправиться на берег, чтобы встретить врага. Так ли это? Племянник, заранее наученный мной, молча кивнул. Еще бы он не свалил все на Одина. На что только не пойдешь, чтобы избежать сурового наказания. А еще Один сказал мне о том, что не к нам шел Ярл. Вначале он попытался вернуть себе Агдир, но славные защитники острова, воины Тена-Бьорга, выстояли. И тогда озлобленный Ярл решил ударить по нам. «Откуда он узнал, где фьорд?» — крикнул кто-то. «Как он нас нашел? Это Бьорг ему сказал?» «Тен-Гуннар заключил союз с Ярлом», — ответил я. «И именно Гуннар рассказал Ярлу, как найти наше селение. Я видел людей аль на своем видении. Они шли вместе с воинами Ярла. Их щиты были рядом. Недовольное ворчание разнеслось по всему залу. «Мы отомстим Гуннару!» — продолжил я. «Но «Ну, это будет завтра! А сегодня отпразднуем победу! Слава Одину, покровителю длинной земли! Слава Одину, что помог нам в битве и защитил наших детей и селение!» «Слава!» — вторила мне толпа.